Ночевала она в прокуратуре, на диване в своем кабинете, сна не было. Лена вдруг отчетливо поняла, что сегодня, вот прямо сейчас, в ее жизни начинается какой-то новый этап. Ей придется жить самостоятельно, правда, пока неизвестно где именно. Вернуться домой она не сможет, там ей просто нечем больше дышать. Ничего, завтра она постарается найти квартиру. Счастье еще, что хотя бы научилась откладывать на черный день – Так что на съемную квартиру на пару месяцев хватит, а дальше нужно что-то придумать. С такими мыслями она вертелась на своем диване всю ночь. Утром Лена постаралась незаметно проскользнуть в туалет, умыться и вернуться обратно до того, как начнут приходить коллеги. Она никак не могла заставить себя не думать о произошедшем и сосредоточиться на работе. Пришлось даже вынуть из шкафа форменный китель, который ее всегда дисциплинировал. Вошедший в кабинет паровозников даже застыл на секунду. Лена надевала форму только в те дни, когда являлось какое-то высокое начальство или в праздники, когда того требовал устав. «Что это с тобой? У вас проверка какая-то?» «Вроде нет». Она не отрывала глаз от папки с документами. «А от чего при параде?» «Так надо. Закрой, пожалуйста, дверь. Мне с тобой поговорить надо». Андрей щелкнул замком, подергал дверь для надежности и быстрыми шагами приблизился к столу. «Что-то случилось?» «Садись». Она кивнула на стул для посетителей и убрала папку. «Андрюха, ты мне друг?» «Дурацкий вопрос. Я могу быть с тобой откровенна?» «Ленка, ты заболела, что ли? Когда это ты не могла быть со мной откровенна, а?» «Очень обидные слова ваша гражданка начальница». «Андрей, мне не до шуток». «Да уж вижу». «Сидишь в начале рабочего дня в кителе, лицо бледное, вид помятый. Ночевала здесь, что ли?» — с сочувствием в голосе спросил он. «От тебя не скроешь», — притворно вздохнула Лена. «Да, здесь ночевала. И если квартиру сегодня не найду, снова останусь. Сделаю с местным барабашкой». Провозников изумленно смотрел на нее, как будто не верил своим ушам. «Ты чего? Из дома ушла?» «Странный фокус на старости лет». «Видимо, мне нужен был хороший пинок, чтобы, наконец, вырасти. Андрюша, помоги мне с квартирой, а? Я ведь никогда этого не делала. В смысле, никогда не искала жилье, понимаешь?» Он помолчал пару минут, что-то прикидывая, и осторожно спросил. «А к Кольцову уйти? Не вариант? Зачем тебе снимать квартиру, когда мужчина имеется?» Лена промолчала. Она даже приблизительно не рассматривала эту возможность, потому что понимала, что ее нет. Никита точно не предложит ей жить с ним, и даже если вдруг подобное произойдет, он будет всем видом давать ей понять, что он чем-то пожертвовал, поступился, лишил себя комфорта. При каждой размолвке ему будет чем ее уколоть. Нет, с ним на эту тему она разговаривать ни за что не станет. «Я хочу жить одна, Андрей, одна, без кого бы то ни было». «Дело твое, конечно, хотя я не понимаю. Мужчина должен решать такие вопросы. Он должен брать ответственность. Хоть ты не говоришь штампами, а?» В носу защипало. Андрей задел больное место. «А почему? Чем плохи подобные штампы?» Он вынул из стакана карандаш и принялся постукивать им по столешнице. «Вот когда я встречу женщину, с которой захочу прожить остаток жизни, я буду нести за нее ответственность даже в мелочах, потому что это нормально. Меня так воспитали». «Если любишь, бери все на себя». «Видимо, поэтому ты до сих пор и один, чтобы на себя все не брать». Лена почувствовала желание обидеть Паровозникова, отомстить за то, что он нащупал ее слабое место и теперь безошибочно бьет в него словами. Но Андрей не обиделся. «Ты не думаешь, что я шучу или выпендриваюсь, потому что такой весь из себя хороший?» «Нет, я не хороший, Ленка. Я хочу жить с женщиной, ради которой буду готов на все». к которой буду с трепетом относиться, к которой буду со службы бегом бежать, понимаешь? Но такой пока нет, и хватит обо мне. Говори, в каком районе квартиру хочешь, я позвоню приятелю». Повинуясь какому-то необъяснимому порыву, Лена назвала район, в котором жил Никита. Андрей удивленно поднял бровь. «А потянешь? Там жилье дорогое. Потяну». «Ладно. Все-таки не скажешь, что случилось? С чего вдруг?» Андрей, работа стоит, время идет. Если хочешь, давай поужинаем вечером. Разумеется, хочу. Я тогда поскакал, у меня тоже своего полно. А в семь я за тобой забегу, или ты на машине? Машину можно и в служебном дворе оставить. Ну все, заметано. Андрей сделал вид, будто оседлал лошадь и запрыгал в сторону двери. Лена проводила его взглядом и снова погрузилась в бумаги. Спустя час позвонила Катя и попросила разрешения зайти. «Зачем, спрашиваешь? Есть дело, приходи, я на месте». «Я подумала, что вы заняты. Я все время занята, но на оперативников время находится в любом случае. Приходи, я тебя жду». Катя с каждым днем нравилась лени все больше. Толковая девчонка, въедливая, внимательная. Еще бы не сохла так, очевидно, по Андрею. но пока это не мешает работе можно не заострять на этом внимание катя пришла минут через двадцать по дороге встретила паровозникова и тот долго выяснял у нее результаты работы в архиве не зная можно ли обсуждать это с ним катя сослалась на лену с андреем можно подтвердила она он в курсе а ко мне с чем шла ой елена денисовна я так в этих делах закопалась интересно оказывается зачастила катя садясь напротив «Но с тем, что вы искали, ничего не вышло. Ни единого упоминания о Стрелкове я не нашла». «Это неудивительно», — вздохнула Лена. «Но тебе спасибо за помощь. Сама бы я еще неделю сидела». «А почему вы думали, что Стрелков мог быть как-то связан? Это же так давно было. Да и в живых, как я поняла, практически никого не осталось. А кто остался, те еще до сих пор на свободу не вышли. Сроки максимальные давали». «Я пока сама ничего не понимаю, Катя», — призналась Лена, — «но непременно узнаю. Еще раз спасибо, можешь идти». Катя почти неслышно покинула кабинет, а Лена снова вернулась мыслями ко вчерашнему разговору с матерью. Мама не опровергла ни единого ее слова, и это только подтверждало Ленину догадку, что она все поняла правильно. Отец действительно помог Стрелкову не фигурировать в многотомном деле. Но почему?» Почему именно Стрелкову, а не своему подзащитному князеву, например? Выходит, знакомы они были куда э, дольше, чем, говорят, родители. Или их связывало что-то другое? И как раз это мать и отец пытаются скрыть от нее. Что же ей делать? Возвращаться домой и тайком копаться в отцовских бумагах? Это мерзко. И не факт, что отец хранит какие-то компрометирующие документы дома. А самое главное, хочет ли она знать об этом? Так ли ей нужно убедиться в собственной правоте? Зачем? От этих мыслей Лену оторвал звонок Андрея Паровозникова. «Ленка, короче, ужин переносится. Нашел тебе, мой приятель, две квартирки. Надо бы после работы съездить и глянуть. Я тебе компанию составлю, а потом и поужинаем. Идет?» «Да, вполне. Спасибо, Андрюша». «Да пока не за что». Обе квартиры Лене понравились, и она долго сомневалась, на какую заключать договор аренды. помог все тот же андрей бери ту что ближе к остановке машина твоя на ладан дышит то и дело ломается когда рядом остановка все легче хаты то одинаковые и по цене и по удобству просто одна дальше от всяких магазинов и транспортных точек усекла довод был убедительным елена подписала договор на аренду большой однушки в доме сталинской постройки квартира ей понравилась обставлена хорошо чисто уютно Они с Андреем завезли туда Ленин чемодан, весь день пролежавший в багажнике машины, сходили в ближайший магазин за самыми необходимыми на первое время продуктами и отправились в кафе. Андрей был оживлен, шутил, рассказывал байки, и Лена, наконец, немного расслабилась. Говорить о своих подозрениях в адрес отца она уже не хотела и не сказала бы, если бы Андрей сам не вернулся к этой теме. «Ленка!» «Ты весь день сама не своя. Снова с родителями что-то?» «Все то же. Отец в больнице, но сегодня должны были перевести из реанимации в обычную палату. Я вот все смелости не наберусь позвонить». Она ковыряла вилкой салат. «Смелости? Или просто говорить не хочешь?» «Ох, ну ты же сам все понимаешь, что мы кружим вокруг да около. Да не хочу. Я вообще не знаю, как мне теперь себя вести». «Ленка, это пока все твои домыслы», — упрямо сказал Андрей. «Да, защищал он Князева этого, и что с того? Работа такая у адвоката». «Да при здесь Князев? Мама вчера даже не потрудилась сказать, что я не права, когда отца обвиняю, понимаешь? А я в открытую сказала, папа сделал все и не задаром. И она этого не отрицала даже». Лена отбросила вилку и сжала пальцами виски, в которых запульсировала боль. «Подруга, это же не серьезно. «Да? Несерьезно? Вот ты бы стал оправдываться, если бы тебя обвинили незаслуженно?» «Я бы стала. Как минимум доказательства бы привела». А она промолчала. «Для меня это показатель, Андрюша». «Давай-ка, подруга, по пятьдесят коньячку закажем, а то, чувствую, голова твоя вот-вот лопнет», предложил Андрей и начал оглядываться в поисках официанта. «Ты же за рулем. Велика беда. Брошу здесь, а завтра с утра заберу. А тебе надо, я вижу, иначе ты себя до костей за ночь обглодаешь». Коньяк Лена не любила, но он всегда помогал сбросить напряжение и избавиться от головной боли. Минут через двадцать она действительно почувствовала себя лучше, в голове перестала шуметь. «Слушай, Андрей, я тут подумала...» Мне Голицын сказал, что Жанна примерно год назад просила познакомить ее с журналистом Деевым. «С Матвеем? Зачем? Вроде как хотела архив его отца посмотреть, искала там что-то». и, скорее всего, нашла, потому что именно после этого ее поведение изменилось, так Голицын утверждает. Она стала замкнутой, неулыбчивой, понимаешь? Лена сделала глоток сока и умолкла. В кафе загремела музыка, говорить приходилось, наклонившись к столу и напрягая голосовые связки, и это раздражало. «Слушай, Ленка, а идем отсюда, а?» — предложил Андрей, которому это тоже все порядком мешало. «Прогуляемся, вечер вроде теплый, и поговорим». «Да, пойдем, а то все лечение на смарку». Они расплатились и вышли на улицу. Город жил вечерней жизнью, то самое время, когда автомобильные пробки уже почти рассосались, а на лавках, в скверах появились парочки и компании, весело провожающие уходящий день. Погода располагала к прогулкам. Люди, уставшие от холодов и дождей, теперь радовались возможности праздно прогуливаться не заботясь о зонтах и плащах». Лена с Андреем тоже направились в ближайший сквер, который тянулся между двух довольно оживленных днем улиц. Сейчас только редкие машины и дребезжащие по рельсам трамвай нарушали вечерний покой. Андрей и Лена, не торопясь, шли по аллее. Он поддерживал ее под локоть и не решался начать прерванный в кафе разговор. Ждал, пока она сама заговорит. И она заговорила. «Мне это не дает покоя даже больше, чем мысли об отце». Что Жанна хотела найти в архиве Деева-старшего? Что нашла и почему так изменилась? С чего вообще она решила в этот архив полезть? Как о нем узнала? Понимаешь, мне кажется, там можно найти отгадку. «Ты то же самое о Деле Хана говорила. И что в итоге нашлось?» «Не совсем то, на что я рассчитывала, призналась Лена, опуская голову. Но ведь нашлось, иначе об отце я ничего бы так и не узнала. Много, смотрю, тебе это счастье принесло». Аж из дома сбежала. Это скорее плюс, чем минус. Иначе так до старости бы и сидела под родительским крылом. Дело в другом. Как нам добраться до этого архива? Проще простого. Вызови Деева повесткой. С какой стати? Он неподозреваемый, свидетель Нет, здесь другое что-то надо. И я, кажется, поняла, что именно. Остановилась Лена. Голицын мне в этом поможет. Допустим, ты его уговоришь. «Но что конкретно он должен будет искать в этом архиве? Ты хоть отдаленно представляешь себе, сколько там может быть разной информации? деев старший ее десятилетиями собирал, еще с конца семидесятых». Андрей потянул Лену к ближайшей свободной лавке. «Давай присядем». «Я понимаю, Андрюша, что порой выдаю странные идеи», — усаживаясь на лавку, продолжала Лена. «Но ты сам посуди. Если человек получает какую-то информацию, и после этого его поведение вдруг резко меняется, то о чем это говорит? Только о том, что информация эта оказалась для него неожиданной, неприятной, шокирующей, словом, негативной». «Да это понятно, тут другое. Почему Жанна кинулась, где его, что искала?» Вот это меня и интересует. Сейчас здорово бы пригодился этот ее проклятый дневник, в существовании которого лично я уже сильно сомневаюсь. Андрей не дал ей закончить. Не ввел ли тебя в заблуждение, господин писатель, а? А что, воображение богатое мог и сочинить? Я не думаю. Зачем Голицыну врать мне? Его ни в чем не подозревают. Как знать, Ленка, как знать? Я все-таки попрошу его помочь. Может быть, в этом кроется разгадка. «Чует мое сердце, снова ты не в ту сторону роешь, подруга», — вздохнул Андрей, вынимая сигареты. но попробуй, чем черт не шутит? Хотя я бы на успех не рассчитывал особенно». Лена промолчала. Она тоже не особенно рассчитывала на успех. Да и выполнение этого плана откладывалось до момента выписки Голицына из стационара. А время не терпит, и прокурор завтра снова начнет требовать результат, а его нет. «Ты с домработницей Стрелковых встречался?» Она наблюдала, как Андрей с наслаждением затягивается сигаретным дымом. «Да, сегодня у нее был. Не знает она людей на фото. И садовник с поваром тоже. Все трое дружно утверждают, что эти люди никогда в доме Стрелковых не появлялись». Андрей щелчком отправил окурок в урну, вытянул ноги и закинул руки за голову. «Эх, ты сегодня, как Ленка. Не вечер, сказка». «Значит, никто никого не видел», — пробормотала она. А если как-то иначе пробить? Например, мужчину можно по нашим фотоальбомам поискать. Вдруг? Это можно. Но что это даст? Будем знать, принадлежал ли он к криминальным структурам. А если нет, снова мимо. Андрей, попробовать-то можно. Это ведь не так сложно сделать. Ой, Ленка, ладно. Завтра с утра займусь. А с теткой что делать? Давай сперва дядьку отработаем, а там, глядишь, и тетка как-нибудь приложится, улыбнулась Лена. «А вообще, проводили бы вы, кавалер, свою даму до дома? Время-то уже того-с неприличное». «Идем, дама». Андрей поднялся, подал ей руку и помог встать. «Знаешь, что самое нелепое в нашей ситуации?» «Что?» — беря его под руку, спросила Лена. «А то, что у меня совершенно нет никаких намерений насчет тебя. И не потому, что ты как бы начальство мое. Ты мне друг, Ленка, каких поискать?» «Вроде как дружбу сексом не портят», усмехнулась она. Вроде как, улыбнулся он в ответ и чуть сжал ее руку, лежавшую на его локте. «Баб Ленка много, а друзей мало, их беречь нужно». Они со смехом обнялись и, подталкивая друг друга, пошли по аллее к выходу из сквера. Оказавшись одна в новой квартире, где еще ничего не пахло своим, Лена растерялась. Она походила по комнате, вышла на кухню, Опустила светло-коричневые шторы на двух небольших окнах, провела пальцем по идеально белой поверхности стола. Все чужое. Мебель, посуда, даже звук холодильника за спиной. «Ничего, я привыкну», — решительно сказала себе Лена и щелкнула кнопкой чайника. «Это не так сложно. Пара дней, и все будет своим. Завтра утром кофе сварю, вот уже и запах изменится. Ничего, я справлюсь». С чашкой в руке она ушла в комнату и вдруг подумала, что даже спать ей придется на чужом постельном белье. Хозяйка оставила комплект на первое время. «Елки-палки, оказывается, я совершенно не знаю элементарных вещей», — пробормотала Лена с подозрением, оглядывая упаковку с бельем. «Его же, наверное, постирать нужно или погладить хотя бы. Когда мама все это успевала, не понимаю». на подоконнике нашелся утюг за шкафом гладильная доска елена погрузилась в хозяйственные хлопоты прежде ее домашние обязанности ограничивались мытьем посуды и иногда полов все остальное с удовольствием делала мама ограждая дочь от необходимости проводить свободное время со шваброй пылесосом и веревками для сушки белья Готовить Лена умела и делала это хорошо, но продукты тоже покупала мама или отец в выходной день сам ехал на рынок и в магазины. Словом, хозяйка из Лены была, мягко выражаясь, так себе. Но сейчас Лена была даже рада, что она должна все делать самостоятельно. В самом деле, сколько можно чувствовать себя ребенком? Она выгладила белье с двух сторон и застелила довольно широкую кровать, стоявшую в небольшой нише с пологом. потом уселась в кресло и щелкнула кнопкой на пульте. Телевизор в родительском доме она включала нечасто, времени не хватало. А если выпадала свободная минута, с куда большим удовольствием Лена бралась за книгу, чем за пульт. Но сейчас хотелось каких-нибудь звуков, пусть даже бормотания от диктора новостей. Сна не было, хотя время уже приближалось к часу. Лена по-прежнему сидела в кресле с поджатыми ногами и смотрела на экран». Ничего интересного там не было, но комната наполнялась звуками, и от этого было немного легче. Она всегда с трудом переносила одиночество и тишину, и так было с самого детства. Наказание страшнее, чем остаться дома одной, маленькая Лена не представляла. Пустые комнаты, звук собственных шагов, каждый шорох и даже тихий ход настенных часов вызывали у нее панику. Это не прошло даже с годами — я жалкая трусиха думала лена сжимая в руках кружку с давно остывшим чаем я боюсь быть одна потому и держусь так отчаянно за того же никиту потому и с андреем сегодня весь вечер проторчала чтобы одной не остаться как сейчас однако усталость все таки взяла свое и лена забралась в постель и включила бра на стене у кровати засыпать на новом месте без света было все же жутковато Первое утро самостоятельной жизни принесло, скорее, приятный опыт. Оказывается, когда живешь одна, утром нет проблемы с душем. Можешь провести под водой столько времени, сколько тебе нужно, а не прислушиваться к стуку в дверь. Можно без толкотни в небольшой кухне сварить себе кофе и гречку, сесть, вытянуть ноги на второй стул и неторопливо позавтракать. Можно выйти из дома без маминых напоминаний, что ты непременно опоздаешь. Эта привычка у ее мамы сохранилась еще с Лениных школьных времен и так никуда и не исчезла. Правда, вечером придется самой готовить ужин, а для этого зайти в магазин и купить продукты. Но и это не проблема. Словом, в 35 лет старший следователь Крошина открыла для себя прелести самостоятельной взрослой жизни. Излучая оптимизм и счастье, Лена явилась в прокуратуру и с энтузиазмом принялась за работу. Сегодня ей удавалось практически все, до чего не доходили руки, всю прошлую неделю. К тому моменту, когда приехал Паровозников, Лена успела подчистить все свои хвосты, а потому пребывала в особенно приподнятом настроении. Андрей с порога посмотрел на нее как-то странно, и Лена насторожилась. «Ты чего?» Он запер дверью, селся напротив. «Вот ты мне скажи, ты ведьма, что ли?» «В каком смысле?» «В прямом». «Я только что из нашего архива. Знаешь, кто на этой фотографии?» Он вынул белый конверт и толкнул его по столешнице в сторону Лены. «Кто?» Она замерла от нехорошего предчувствия. «Надеюсь, у тебя крепкие нервы, Крошина?» «Да не тяни ты!» «Гарик Хан — это, дорогая гражданка-начальница!» Выдав информацию, Андрей откинулся на спинку стула и в упор посмотрел на нее.